Глава 14 раймон сидел и с нарастающим раздражением смотрел на отца. Георг уже пятый раз проговаривал события последних дней, словно это могло раскрыть заговор. «Мне кажется, мы все-таки что-то упускаем», — осторожно заметил Артур Нортридж. «Например», — поинтересовался королевский секретарь. Лорд Чисхолм замер у окна, почтительно прислушиваясь к королевским речам. Только он, раймон Артур Нортридж и верный Лошаньер были удостоены чести присутствовать в королевских покоях. Обошлись бы и без графа, но Раймон настоял, чтобы позвали и его. Король до последнего сомневался, стоит ли доверять графу, чья голова занята нарядами и сомнительными развлечениями. Пришлось напомнить, что именно Нортридж сообщил о Джонатане Скайе. Сейчас Раймон жалел о своем порыве. Хотелось вскочить, пройтись по замку, проверяя караула, а не сидеть в комнате, выслушивая то, что он и так знал. «Ради всеединого, Артур, давайте признаем, что у нас просто нет необходимых сведений, а вместо того, чтобы раздобыть их, мы сидим здесь и тратим время на бессмысленную б Спылил он, делая вид, что не замечает предостерегающих взглядов королевского секретаря. «Считаешь мои слова бессмысленной болтовнёй?» — взвился король. Нортридж вздохнул. раймон спокойно выдержал гневный взгляд монарха. «Если честно, то да. Вы сейчас слишком взволнованы и обеспокоены, чтобы мыслить здраво. Естественно, не каждый день меня пытаются убить. Последнее время это происходит с завидной регулярностью», — заметил лашаньер «Как и нашего милого герцога», — вмешался Нортридж. Пользуясь дозволением монарха, он сидел, закинув ногу на ногу, и небрежно поигрывал с рубином, болтавшимся в мочке уха. «Меня пытаются убить с того момента, как я появился при дворе», — отмахнулся Раймон. «Отнюдь. Покушения прекратились года через два после вашего обряда, мой друг. Потом была наша дуэль, но она не в счёт. Я никогда не простил бы себе вашей смерти. Всё остальное время вам угрожала только свадьба, которую до недавнего момента вы тщательно избегали». В голосе графа послышалась насмешка. Лорд Чисхолм скривил губы, сдерживая смешок, а Лошаньер одобрительно хмыкнул. Раймон кивнул. Перед глазами возник образ жены, такой, какой она была ночью, золотоволосая сирена, выходящая из тёмной глади воды. Герцог сделал над собой усилие, чтобы прогнать воспоминания. Чем быстрее они поймают убийц, тем быстрее он вернётся к Анне, которая ждёт его в своих покоях. Конечно, надо было не поддаваться на женские уловки, а настоять на её отъезде. Но это можно сделать и вечером. Сейчас в покое жены не проскочит и мышь, а под окнами кружат драконы, готовые в случае опасности увести Анну в Амьен. раймон был уверен, что она не ослушается распоряжений мужа. Его жена умна, воспитана и прекрасно понимает, что нужно делать. Почувствовав, что на него смотрят, герцог Амьенский взглянул на собеседников. «Простите?» «Мы обсуждали их высочеств», — пояснил лорд Чисхолм. «Возможно ли нападение на них?» Насколько мне известно, наследный принц нужен был заговорщикам живым. Во всяком случае, пока он не достигнет совершеннолетия, потом его могут убить. «Если раньше заклятия ментального подчинения не выжгут его разум», заметил Нортридж. Георг сжал челюсти. «Вы хоть что-то сделали для их защиты?» – прошепел он. раймон с сочувствием взглянул на отца. Наверняка тому хотелось лично убедиться, что с наследником престола всё в порядке, но Георг опасался, что даст очередной повод убийцам напасть и одним махом расправиться со всей королевской семьёй. Я отправил туда драконов. Здесь остались только мрак и проблеск. Король выдохнул. — Спасибо. — Не за что. — Знаю, ты считаешь, что я люблю его больше, — глухо начал он. Герцог нетерпеливо отмахнулся. Я далеко не дурак и всё понимаю. Он покосился на королевского секретаря и продолжил. — Поверьте, ваше величество, я обеспокоен не меньше вашего. — Как приятно видеть единство в семье, — почти промурлыкал Нортридж. — Может, нам покинуть вас? — Не надо. Король взял себя в руки. «Итак, если ты в шестой раз начнёшь перечислять факты, я взвою», предупредил его Раймон, незаметно для себя переходя на «ты» и вызывая молчаливое недовольство лорда Чисхолма. «Лучше подумаем, о чём нам неизвестно». «О чём же?» «Например, почему оставили в живых меня?» «Если бы я тебя не знал, то решил, что у тебя раздутое самомнение», заметил Георг. «Возможно, но это первая нестыковка из многих». «Почему нестыковка?» вмешался королевский секретарь. «Драконы защищают границы нашего королевства, умри вы!» Титул повелителя перешёл бы к старшему из принцев. «Тогда Генриху пришлось бы пройти обряд», — вмешался король. раймон дерзко улыбнулся. «Не сомневайся, он прошёл бы его, и успешнее, чем я сам». «Вы так уверены?» Нортридж до этого, казалось, дремавший на стуле, встрепенулся и заслужил суровый взгляд монарха. «Более чем», — подтвердил раймон «Вы не входили в регенский совет, милорд», — заметил лорд чисхол «Возможно, дело в этом». «Возможно. Но скорее я нужен для чего-то, что не знает Кронпринц». «Драконья сталь», — подсказал Георг. «Что?» «Ни Генрих, ни его брат не знают, как её изготавливать. Это знаешь только ты». «А ведь действительно», — протянул Нортридж. «Никто из нас не знает вашего секрета, мой друг». Раймонд кивнул. «Возможно, вы правы. Но интересно, как бы вы заставили меня открыть этот секрет». «Я бы приказал», — граф криво усмехнулся. Захватить ум принца, подчинить его себе и приказать вам раскрыть секрет стали. А вот уже после вас можно и убить. — Значит, это всё-таки Марио, — протянул Раймон. — Кто? — секретарь нахмурился, и герцог пояснил. — Марио Ламарк, глава гильдии оружейников таната До меня ему не было равных. Сейчас он вынужден покупать у нас драконью сталь, поскольку все его заказчики требуют качества, как у клинков с клеймом Маргаритки. — Полагаю, вы неплохо нажились на этом, — лениво заметил Нортридж. «Не без этого», — герцог весело кивнул. «Вы полагаете, он замешан в покушениях на его величество?» Лорд Чисхом был настроен скептически. «Я полагаю, там замешаны деньги. И если ради них придется убить, мессера Ламарка это не смутит». «Да, но ведь это король». «Король чужой страны», — возразил Раймон. «К тому же один из тех, кто при помощи сына Бастарда обогащается за счет несчастных танецких купцов. Согласитесь, такая позиция в корне меняет дело». «Да, но толку от неё?» — мрачно обронил Георг. «Доказательств у нас нет». «К тому же мы так и не знаем, кто с нашей стороны, кроме лорда ская замешан в заговоре. Марио один не мог решиться на такое». «Зачем вообще связываться с чужестранцами?» — проворчал Чисхолм. «Ну, тут-то всё просто», — рассмеялся граф Нортридж. «В отличие от наших лордов, у купцов есть деньги». «К вам, милый Раймон, это не относится». «К несчастью, именно я послужил причиной вмешательства главы оружейников Таната в дела нашего королевства». «О, а не берите вину на себя. Мне кажется, мессер Ламарк из тех, кто с удовольствием сеет смуту и наживается на этом», возразил Нортридж. «Возможно, хороший меч всегда стоит дорого», согласился королевский секретарь. «Он и плохие продаст с удовольствием», отмахнулся Раймон. «Он никогда не гнушался подобным, лишь бы монет звенели в кошельке». «Его можно перекупить?» насторожился король. «Заплатить, чтобы выдал имена сообщников?» Герцог покачал головой. «Не в этом случае». Марио прекрасно понимает, во что ввязался и пойдёт до конца. Обратись мы к нему с подобным предложением, мы выдадим себя и потеряем своё преимущество. «Мы можем выкрасть его и допросить с пристрастием», предложил Нортридж. Глаза графа сверкнули. «Думаю, на этот случай заговорщики тоже подстраховались», возразил Раймон. «Не забывайте, что Ламарк простой купец и не владеет магией. Исходя из ваших слов, нам остаётся только ждать и молиться, чтобы наши противники допустили ошибку», вспылил Чисхолм. «Или спровоцировать их на эту ошибку», — меланхолично обронил король. раймон судя по твоей ухмылке, ты уже что-то придумал». «Да, я позволил пустить слух, что вы, ваше величество, собираетесь изменить закон и сделать меня единственным регентом. Думаю, это заставит заговорщиков поторопиться». «Или переключиться на вас», — меланхолично заметил Лошаньер, всё это время молча стоявший за спиной его величества. «В любом случае, им не хватит времени планировать свои действия тщательно». «Вы в этом слишком уверены», — возразил королевский секретарь. «Мне донесли, что ломарк испытывает значительные финансовые трудности. Значит, он слишком много вложил в эту авантюру, и у него нет времени ждать. Он будет действовать и заставит действовать остальных». «Умно», — одобрил Георг. «Милорды, нам следует подготовиться». Стук в дверь прервал их. Лошанер вышел и сразу же вернулся. «Прошу прощения, Ваше Величество», — торжественно возвестил он. «Лорд Пауэрли просит аудиенции». «Я сейчас занят». «Милорд говорит, что это срочно и связано с покушением на вас». Присутствующие переглянулись. «Зови». Георг откинулся на спинку стула. Лошаньер отступил, пропуская первого мага в комнату. Заметив повелителя драконов и лорда Чисхолма, лорд Пауэрли скривился, а присутствие графа Нортиджа заставило мага скрипнуть зубами. «Ваше Величество, я бы хотел переговорить с вами наедине», — начал он. Георг нетерпеливо отмахнулся. «Не думаю, что вы скажете что-то, что не должны знать остальные, так что не будем тратить время понапрасну». «Как пожелаете». Ещё один злобный взгляд. Я пришёл доложить, что вскрылись новые подробности последнего покушения. Мне удалось узнать имя девицы. И кто она? Девица Вайлет эридан Её отец, лорд эридан погиб во время мятежа. Сама девица несколько лет была гарьярдой герцогини Амьенской, вернее, леди Скай. Пауэрли опустил голову, пряча торжество, мелькнувшее в глазах. «И «Её никто не узнал сразу?» — фыркнул Раймон. «Что за ерунда?» «Девица была под личиной», — возразил маг и мстительно добавил. «Я узнал магическую ауру. Личина наложена Леди Скай. Э, простите, милорды, герцогини Амьенской». «Это клевета!» Раймон с трудом подавил порыв вскочить и придушить старика. «Зачем Аня отсылать свою гарьярду к его величеству? Ещё и накладывать заклинания!» «Потому что она причастна к заговору первого мужа». Сладкий голос мага сочился ядом. Ему доставляло удовольствие унижение бастарда, взлетевшего так высоко. «Она не причастна. Иначе она не принесла бы омаж его величеству!» — отрезал герцог. «Неужели?» — лорд Пауэр хищно улыбнулся. «Вы не представляете, герцог, как легко давать клятвы, если знаешь, что их не надо соблюдать. Как вы думаете, почему женщины никогда не приносят омаж, только брачные обеты?» «Просветите нас», — хмыкнул Нортридж. «Женщина, порождение бездны, её натура лжива с рождения, и тёмная магия разрушает священные узы омажа. Эта девка охмурила повелителя драконов и легко провела вас всех, милорды!» «Пауэрли, не забывайтесь, вы говорите о моей жене!» Зрачки повелителя драконов стали вертикальными. Было заметно, что он едва сдерживается, чтобы не придушить первого мага. Следы магии, которые найдены на теле той, кто желала убить его величество. Пауэрли торжествовал. «А если вы, милорд, будете настаивать на невинности супруги, все остальные могут решить, что вы тоже вовлечены в заговор». «Девица была под ментальным воздействием», — возразил Нортридж. «Хотите сказать, что это тоже делал руканной?» «Не исключено». «Неужели вы это не проверили?» — поинтересовался король. «Когда я пришёл, магия почти развеялась, опознать было невозможно». «При этом заклинание личины хорошо сохранилось», — прошипел Раймон. «Удивительно, не ли?» «И оно указывает на Леди Скай», — охотно подтвердил первый маг. «Зачем ей накладывать заклинание, меняющее внешность гарьярды?» «Почему бы не спросить у нее самой», — предложил лорд Чисхолм. «Думаю, миледи сможет ответить на наши вопросы». «Увы, милорд», — первый маг снисходительно улыбнулся. «Леди Скай? Ох, простите, герцогиня Амьенская, сбежала». «Что?» — повелитель драконов вскочил. Стул с грохотом полетел на пол, но Раймон этого не заметил. Что значит сбежала? Её нет в замке. Откуда такая уверенность? Небрежно поинтересовался Нортрич, не спуская с мага пронзительного взгляда. Насколько мне известно, комнаты герцогини надёжно охраняются. гарярды обеспокоились что их госпожа долго не выходит из спальни, и заглянули. Не найдя герцогиню, они подняли шум. Раймон уже не слушал. Распахнув дверь, он выскочил в коридор. «Милорд!» Привлечённый шумом Джереми выскочил из-за угла, сминая в руках карты. «Гаррет, сюда!» «Но...» «Живо!» Герцог крявкнул так, что в окнах задрожали стёкла. Оруженосец испуганно вжал голову в плечи и понёсся к лестнице. Друг детства не заставил себя ждать. «Почему не доложил сразу?» — напустился Раймон на друга. «Ты про что?» — Гаррет старательно отводил взгляд. «Про Анну. Где она?» «Понятия не имею. Охрана говорит, что из комнаты никто не выходил». гарет «Раймон, у меня и так дело не в проворот. Серые глаза сверкнули сверкну Герцог сжал кулаки, борясь с желанием вмазать бывшему другу в челюсть. «У тебя есть полчаса, чтобы узнать всё», — жестко произнёс он. «Потом можешь убираться на все четыре стороны». «Прогоняешь меня?» — Гаррет ошеломлённо уставился на герцога. «Прогоняешь меня из-за девки? А ведь она даже не девственница!» Он не договорил. Удар сбил с ног. Капитан вскочил, утирая кровь с разбитых губ. «Ах ты!» — он замахнулся. Раймон легко увернулся и опять ударил. На этот раз поддых заставляя противника согнуться пополам, хватая ртом воздух. «Полчаса, Гаррет!» – жестко напомнил герцог. «Время идет!» «Ты! Да пошел ты! С меня хватит!» Отдышавшись, бывший друг сорвал с себя тунику с гербом герцога Амьенского и швырнул тому под ноги. «Наглый выродок! Ты всегда был надменным недоумком! Это не ты меня прогоняешь, это я сам ухожу!» Он повернулся и демонстративно направился к лестнице. Раймонд подозвал ближайшего стражника. Проследите, чтобы он покинул замок и не прихватил ничего лишнего. Да, милорд?» Как не хотелось, сломя голову, броситься на поиски Анны, но повелитель драконов сдержался. Анну не нашли, значит, её нет в замке. Следовало выяснить, что ещё знает Пауэрли. Старик не стал бы так улыбаться, если бы не припрятал в рукаве пару козырей. Герцог не верил, что жена сбежала, потому что замешана в заговоре. Наверняка произошло что-то, что заставило Анну опасаться за свою жизнь. Или поспешить кому-то на помощь, с неё станется. Раймонд до боли стиснул кулаки. Что, если его жену заманили в ловушку? Ему следовало сразу отправить жену в Амьен, а не поддаваться искушению провести с Анной еще несколько часов. Сосчитав до десяти, герцог решительно зашел в кабинет его величества. Лорд Чисхом и Лашоньер встретили его сочувственным взглядом, пауэрли торжествующим, а граф Нортриш покачал головой, осуждая нездержанность друга. «Вам не стоило покидать нас, милый друг», – пробормотал он. Георг сидел за столом мрачнее тучи и внимательно рассматривал флакон духов, стоявший перед ним Филигранные золотые ветки обвивали сосуд округлой формы, а пробка представляла собой бутон розы. — А, герцог, вы решили остаться с нами, — сладко пропел первый маг королевства. — Вы возражаете? — вопрос адресовался королю, но Пауэрли принял его на свой счёт. — Отнюдь. Я только что рассказывал его величеству, что нашёл этот флакон в одежде погибшей гарярды Полагаю, здесь яд, которым отравили маркиза. — Полагаете или уверены? — насторожился Раймон. уверен Думаю, при помощи гарярды ваша жена отравила маркиза, чтобы выманить вас из покоев и покушалась на жизнь его величества. Так сказать, убить двух, простите, ваше величество, зайцев одним махом, а заодно поквитаться и с обидчиком. К тому же у герцогини, как ни у кого другого, была возможность раздобыть кровь дракона. Неужели? Раймон осторожно подхватил флакон, повертел в руках, наблюдая, как солнце играет на золотых листьях, и фыркнул. «Вы уверены, что именно из этого флакона отравили Маркиза?» «Вы сомневаетесь в моих способностях, герцог?» — вскинулся маг. «Я сомневаюсь, что вы сказали нам правду, лорд Пауэрли». раймон переместился ближе к магу, сделав знак лошанеру стать в дверях, чтобы помешать противнику сбежать. Нортридж заметил этот маневр, нахмурился и на всякий случай сложил пальцы так, чтобы быстро бросить заклинание. «Вы хотите сказать, что я лжец?» — усмехнулся Пауэрли. Я хочу сказать, что вряд ли моя жена стала бы хранить яд во флаконе духов, который в прошлом году Таныцкий посол подарил её величеству. Зрачки герцога сузились, а улыбка напоминала оскал. По лицу мага пробежала тень. Знаете, я не удивился, если бы духи узнал граф Нортридж, но вы герцог. Пауэрли на игры рассмеялся. Я думал, вы более мужественны. Я узнал не духи, а флакон. Жёстко отрезал Рамон. Я изготовил его. Он продемонстрировал всем донышко, на котором было выгравировано клеймо «Цветок маргаритки». «Вы же оружейник», — возразил королевский секретарь. «Таноцкий посол лично просил меня. Я не стал отказывать». «Лорд Пауэрли», — Георг подчеркнуто спокойно взглянул на первого мага. «Объясните, что происходит». Несколько секунд тот стоял, не двигаясь, а потом резко вскинул руки вверх. «Вы все умрёте! Артур щит!» Раймон кинулся к магу, сбил с ног и навалился сверху, блокируя заклинание, готовое сорваться с пальцев. Искры магии брызнули во все стороны, натолкнулись на щиты, умело выставленные графом Нортриджем, и устремились в потолок. Пол под ногами вздрогнул, а из окон посыпались стекла. «Раймон!» – король рванул к сыну, натолкнулся на магический щит, развеял его одним взмахом руки. «Ты жив?» – повелитель дракона втряхнул головой и поднялся. Хмуро посмотрел на распростёртое на земле тело. От избытка магии грудь мага разворотила, осколки костей торчали из оставшего алым шёлка. «Я да», — сухо сообщил он отцу. «Ты ранен?» Только сейчас Раймон сообразил, что заляпан кровью с головы до ног. Волосы пропитались ею, дублет промок, как и рубашка, а по лицу стекали густые капли. Раймон вытер их рукавом, оставляя кровавые разводы. «Это не моя кровь. Слава всеединому!» «Кажется, мы всё-таки раскрыли заговор», — сдержанно заметил лорд Чисхолм. Герцог одарил его мрачным взглядом. Пауэрли умер, не оставив доказательств причастности Марио Ламарко. «У нас против него ничего нет. И самое главное, кто теперь скажет, где моя жена?»